Глава 65. Чудовище. Распрощавшись с бароном, направилась в свои новые покои. В них меня ожидали встревоженные Заур и Жерсон. «Как прошла встреча?» — сразу же поинтересовался лейтенант. «В теплой и дружеской обстановке», — ответила я. «Но это ничего не значит. Что-то предчувствия у меня скверные. Так что слушаю вас». «Женщина детей уже к тайному ходу направил», — отчитался первым управляющий. Заодно и некоторых людей господина лейтенанта в слуг переодели. Сонное зелье употребляли все люди барона Немаро. Кто-то с пищей, а кто-то с вином. И это... Баронесса Анна уходить отказалась, как вы и предполагали. Я ее запер в одной из комнат. «Войны из пещеры прибывают. Пока кучкуются по подвалам, но дисциплина строгая. Эти не подведут», — вторил ему Жер. «Прекрасно. Теперь о наших дальнейших действиях. Жерсон, за потайным ходом в моей спальне оставь пару...» «Уже оставил», — перебил он. «Жало и еще одного надёжного. Хотелось бы самому покараулить, но я нужнее в иных местах». «Даже спорить не буду, лейтенант. Вы, как всегда, работаете профессионально и понимаете, как правильно командовать в бою. Но может случиться всякое». Если что-то пойдет не так, то пусть моя тайная охрана выбегает сразу, как услышит любую песенку из моих уст. Не раньше. Я попытаюсь разговорить Эриха, если он придет. Нужны свидетели его слов. При посторонних он, конечно, лишнего не сболтнёт, но очень хочется надеяться, что все наши подозрения беспочвены. Да, и охрану от моих комнат уберите. Лишние трупы на совести мне ни к чему. «Как и всем нам», — щелкнув каблуками и слегка склонив голову, произнес лейтенант Тавос. Вы, главное, берегите себя, Адель. И для друзей, и для короля Герхарда. Удачи вам. Удачи нам всем. С улыбкой поочередно обняла я Жера и Заура. Когда ложилась спать, то первой мыслью было не раздеваться. Потом подумала и решила, ну нафиг. Во-первых, если не Моро придет, то сразу насторожится, почему я в одежде. А во-вторых, намного удобнее вести бой в свободной ночной рубашке, чем в тяжелом платье но взведённый пистолетик и один из метательных ножей под одеяло положила, никогда не зная, что может пригодиться. Время тянулось. Даже не тянулось. Оно остановилось. Такого нервика не помню, когда испытывала. Несколько раз я впадала в дрему, но потом в легкой панике вздрагивала и приходила в себя. Не время. Совсем не время расслабляться. То, что начинается, поняла сразу. Вернее, не я, а Адельф сплошилась, затопив меня тревогой. «Успокойся, дорогая», — произнесла я то ли для нее, то ли для себя. «Мы готовы ко всему». Закрыв глаза, сделала вид, что давно сплю. Тихо скрипнула дверь. Раздались чуть слышные крадущиеся шаги. В какой-то момент почувствовала, что в спальне не одна. «Адель, ну хватит притворяться!» Раздался духом громкий из ехидства шепот Эриха. «Вы слишком сильно жмуритесь для спящей». Правда? Открыв глаза и стараясь не показывать своего волнения, спокойно спросил я. А вы, барон, не обнаглели врываться посреди ночи в спальню? К... Не обнаглел? Резко перебил он. И хватит тут устраивать представление. Оно вам невыгодно, так как я решаю убить вас или возвысить. Но тут не все зависит от меня, Адель. Мне нужны бумаги Ильяны. А также нам стоит определиться, пойдете ли со мной добровольно или умрёте в этой кровати. Вы ненормальный, Эрих? Да вас за такой король собственными руками четвертует. Могло быть и такое, если бы я все не рассчитал. Сейчас мои люди тихо вырезают всю охрану Милонского дома. И в это можете винить исключительно себя. Но зачем было лезть не в свое дело? Хотите знать, что будет дальше? Хочу, кивнула я и попыталась встать. Лежите. Прозвучал мягкий, но очень настойчивый приказ. Мне, Адель, очень приятно видеть вас в таком живописном виде. Поверьте, я могу ценить прекрасное. А ваши распущенные волосы на подушке выглядят великолепно. Так я ему и поверила. Возвышаться над соперником — это известный психологический прием. Если барон к нему прибегнул, значит, чувствует себя не очень уверенно и хочет морально подавить слабую с виду женщину. Но, естественно, перечить не стало. Наоборот, одной рукой натянула одеяло почти до носа, крепко сжимая в другой невидимый для врага пистолет. «Мне нравится, когда вы послушная», — мило улыбнулся Эрих. «Впрочем, ваш боевой вид впечатляет. Редкое для женщин сочетание нежности и силы. Но вернемся к нашим делам. Сейчас, как уже сказал, Милонский дом становится полностью под моим контролем». «Конечно, вы можете упорствовать и не отдавать Ларецкой королевы, но несколько часов пыток изменит ваше решение. И не переживайте, что братец Герхард разгневается на меня. Наоборот. Не верю. В страхе пропищала я, почти не играя. Он вас... Он меня даже пожалеет. И его доверие к единокровному брату лишь возрастет. Правда, для этого придется пролить немного собственной крови». Но мне не привыкать изображать благородного рыцаря. А Герхард с детства очень любит сказки. Дурак романтичный. Когда я завтра не вернусь, он обязательно встревожится и пошлет в Милонский дом отряд. Допускаю, что сам его возглавит. И что же он увидит? Полностью вырезанный гарнизон дома. Вместе со всеми слугами. Останется лишь трое выживших. Я с тяжёлой раной около вашего бездыханного тела И два моих помощника. Тоже израненные, но чудом спасшиеся. Остальная моя охрана всего лишь балласт. Их сегодня опоят сонным зельем и прирежут. Конечно, было бы лучше использовать гвардейцев, но Герхард после вхождения на престол сменил всю охрану. Из-за его подозрительности своих слуг пришлось перевести в гарнизон. Очень неудобно, но что поделать. Дальше будет еще интереснее». Я сообщу, что на нас ночью было совершено нападение. В красках расскажу, как защищал от врагов любимую не только королем, но и мной прекрасную Адель. Вы не представляете, насколько тяжела эта утрата. Так что горевать буду долго. Вместе с братцем, естественно. Такие моменты очень сближают. Ну а документы окажутся там, где им и место. До поры до времени, в новом тайнике, но уже под моим полным контролем. Согласитесь, план изящный. «Эрих, откуда в вас столько ненависти и подлости?» — искренне возмутилась я. «Неужели вы так завидуете Герхарду, ставшему королем? Или это месть за вашу мать?» «Да, быть может, Кристиан Авара был слишком безответственен, соблазнив дочь лавочника, но ведь Элиана вас приютила, дала вам и титул, и серьезное положение в обществе, приняла в семью». «Зависть, месть!» — неожиданно рассмеялся барон. Какие глупости вы говорите, Адель? Я выше всего этого. Хотите, расскажу правду? Зачем? Чтобы вы приняли осознанное решение. Попытайтесь. В отличие от своей сверхчувствительной матушки истерички, я не испытываю ни малейших эмоций, вернее чувств. Некоторые эмоциональные проявления все же имеются. Радость, любовь, сожаление, зависть и прочие глупости мне неизвестны. Есть лишь холодный разум. Расчет. Признаться, в детстве мне это доставляло серьезное неудобство. Дети даже поколачивали иногда чересчур серьезного мальчика с непроницаемым лицом. Боялись. Это меня навело на интересные рассуждения. Чтобы казаться своим, нужно научиться копировать эмоции людишек. Я посматривал, анализировал, тренировал перед зеркалом различные проявления чувств и без хвостовства достиг впечатляющих успехов. Меня стали любить практически все. Почему? То, что остальные делают неосознанно, часто против своей воли, я могу изобразить холодным разумом. Мне подконтрольны все ваши человеческие грешки и недостатки. Значит, и вы сами марионетки в моих руках. «Зря, Адель, вы так кривите лицо. Я не калека, а лучшее творение единого». «Или демонов. Не думал над этим?» «Думал, конечно», — с готовностью кивнул Эрих. «Но добро и зло являются сторонами одной монеты. Не бывает одного без другого. Только вот незадача. Я должен править миром, но от власти меня отрезала жиденькая кровь простолюдинов. Хотя я...» Именно я, а не кто-то другой из авара, королевский первенец. Несправедливо. Значит, что? Значит, надо самому проложить путь наверх. С одиннадцати лет мой совершенный, без примесей, эмоций разум стал строить планы. По неопытности я их записывал в тетрадь, чтобы не забыть. С высоты сегодняшних лет понимаю, что глупость там была сплошная. Но, к сожалению, тетрадь обнаружила мать. «Ты не представляешь, Адель, как эта идиотка, так и не разлюбившая папеньку, взбесилась. Даже попыталась отдать меня в монастырь, чтобы там из сына изгнали демонов. Пришлось ее прирезать. Ну а потом я поджог собственный дом и героически вынес тело матушки из пожара, свалив всю вину на нее. Видишь теперь, что ни о какой месте говорить не приходится?» Оставшись сиротой, написал несколько слезливых писем королеве Илиане. Это была действительно великая женщина, у которой я многому научился. Но, как и все, она была подвержена эмоциям. Уже во дворце я взрослела, набирался необходимого опыта, используя чувство людей как ступеньки наверх. И ждал шанса, чтобы стать над Гербийским королевством. Для начала над ним. Повезло во время одного из посольств. В Линбери я нашел необходимые инструменты в виде самовлюбленных но не очень умных политиков. Они с радостью проглотили наживку. Также по своим каналам вышел и наильциское правительство. Оба королевства искренне верили, что я играю с ними исключительно на одной стороне, не подозревая, что являются игрушками в моих руках. Дальше, получив из-за границы серьезную финансовую поддержку, я нанял несколько южных кланов убийц. Королева, правда, к этому времени умерла без моей помощи, Но с двумя братцами я разделался, не привлекая к себе подозрений. Жаль только, что Ильяна сильно осложнила мою игру, вывезя часть важнейших бумаг из дворца. Пришлось оставить младшего брата Герхарда в живых. Дать ему возможность занять трон. Есть предположение для чего? Ну же, Адель, ты всегда отличалась своеобразным умом. Не разочаровывай. Регенство. Еле сдерживаясь, чтобы не выстрелить в это чудовище, произнесла я для этого и нужен был официальный наследник короля. Я не зря обратил на тебя внимание. Быстро схватываешь суть, похвалил меня Эрих. Да, став регентом, я могу подмять под себя все Гербийское королевство. А теперь, благодаря архиву Илианы и всех остальных, ты упростила задачу, отыскав эти бумаги. Хотя ты же и чуть не испортила мою игру. Вернее, император Тирен II приславший лишнюю в планах бумажную претендентку. «Имперка нам была не нужна. и Еще не время портить отношения с Тиреном. Поэтому от тебя необходимо было избавиться. Пиратов натравил не я, а Линбер, после получения моей информации. Но, Адель, ты умудрилась выжить. Непостижимо. Потом чудом пережила еще три покушения. После них я всерьез присмотрелся к тебе. И знаешь, что понял?» Перестань задавать тупые вопросы. Извини, Адель, абсолютно искренне покаялся раскрасневшийся Неморо. Я впервые за свою жизнь говорю откровенно, отбросив убогие маски. Какое это удовольствие! Меня просто распирает от ранения незнакомого наслаждения, поэтому немного сумбурен. Ты умна, образована, тверда характером и удивительно нестандартно мыслишь. Согласись, впечатляющее качество пусть и не для полноценной королевы, но для жены всемогущего регента. Так что подумай сама, чего ты хочешь. Остаться в кровати холодным трупом или стать моей будущей супругой. Вместе мы способны на многое. Если очевидно второе, то я выкраду тебя из Милонского дома и надежно спрячу. Потом, как только одна из бумажных шлюх родит Герхарду наследника, а сам король отправится в склеп, якобы разыщу тебя у пиратов. Освобожу пленницу и благородно поведу к алтарю. Уверен, к этому моменту никто из знать, и пикнуть не посмеет о попрании традиций. Но ты ведь меня не любишь. Ты не умеешь любить. Зачем столько сложностей, если можешь легко найти себе более выгодную подстилку? Я все продумал. Великого правителя должна оттенять великая женщина. Остальные на эту роль не годятся. Не так хороши. Да и потомство от тебя выйдет правильное. Видишь, Адель, насколько я честен. Более того, в своем великодушии дам тебе подумать часик. Время у нас есть».